Глава двадцатая о рождения людоедки Мы идем на майреди, о май бэйби, айм рэди О, детка, я готов, английский Жди меня, жди Пьяным туманом, солнечным пляжем, берегом летней любви Отчётливо напевала себе поднос Катерина, гремя посудой на камбузе. Сашка подумал, что некоторые люди могут под настроение петь как очень хорошую музыку, так и очень плохую, не делая различия между ними. Стол в кают компании непривычно замер под белоснежной скатертью. Наверное, бедняга боялся пошевелиться, чтобы не спихнуть великолепие праздничного чайного сервиза, а может быть испугался новеньких стальных столовых приборов. Последними особенно гордилась людоедка. них хуже, чем в богатых домах. Посуда, на которую нельзя наложить заклятие, всегда ценилась выше серебряной. По центру возвышалась трехлитровая бутыль зеленого стекла. Даже через плотно притертую крышку содержимое шибало в нос крепким спиртовым духом, горькими степными травами и еще чем-то непонятно щемящим. Вокруг нее выстроился эскорт бутылок поскромнее, Нашлось тут и нежно любимое дымовым северное сияние, и клубничный ликер, тайное пристрастие Сандры, и бутылка джина, пожертвованная капитаном из личных запасов. У Белки от смешения запахов слеза наворачивалась, и отчаянно хотелось чихнуть. Белка терпела. Сидела в уголке дивана с книгой в руках. Ароматы готовящейся еды казались почти осязаемыми. не хуже эфирных течений, когда чувствуешь их всем корпусом. 15 минут назад она оставила штурвал в расчетной точке спокойствия, где нет ни течения, ни эфирного ветра. Раньше, пока двигательные кристаллы не открыли, такие места в эфире считались проклятыми. И правда, паруснику, попавшему в карман, приходилось несладко, особенно если уже набранная скорость не позволяла пройти штилевую зону на инерционном ходу. Помимо всего прочего, в нулевые точки пираты любили заманивать, как в ловушку. Те, у кого в экипаже имелся собственный маг -пустотник. Магия не стоит на месте, и чародеи, в конце концов, выявили заклятие, определяющие точки спокойствия. Но, как это часто бывает, оказалось поздно. Век паруса уже прошел. «Привет, подруга!» Сандра влетела в кают-компанию, как комета. Вместо хвоста за ней развивался атласный шарф, густо расшитый бусами, блёстками и бисером. Он окутывал её плечи поверх замурзанного серого рабочего комбинезона. «Кэт, что за гадость ты поёшь?» возмутилась девушка, прислушавшись к мурлыканью из-за переборки. «И вовсе не гадость», — второй штурман выглянула в кают-компанию. «Это модный шлягер». «Ну, стихи не ахти», — добавила она чуть смущённо, — «зато в тему». «У, Моради, я как раз не про стихи, я про содержание», — «Берег летней любви, ну надо же! Нашли, о чем петь!» Белка слегка заинтересовалась, что за берег за такой. Но спрашивать она, конечно, не стала. За нее спросил Сашка. «А что такого в этом береге? Название, согласен, идиотское». «Название как раз вполне подходящее», — отозвалась Сандра. «Сам берег — гадость. Как будем в порту, даже не думать выходить на городской пляж. Там как раз лето, если я не ошибаюсь». «А что будет, если выйдешь?» «Проснешься на следующее утро, и будешь помнить всё до мельчайших подробностей!» Подтекст в словах Сандры могло услышать даже самое наивное и неискушенное ухо. «Хорошо, что вы напомнили, госпожа Кормчий. В кают-компанию из рубки спустилась капитан, и Сашка, тут же вскочив, поднялся на мостик вместо неё. За эфиром следовало наблюдать даже в штилевой зоне. «Обратите внимание, я вчера повесила на стену текст заклинания. Каждому переписать и заучить до захода в порт. Ритуал универсальный дает возможность контролировать определенные реакции организма, вне зависимости от причины их побуждающей. Иногда это бывает полезно». Княгиня посмотрела вслед Сашке и натурально встретилась с ним глазами. Он пялился на нее из люка. бал в очередной раз предстала перед экипажем в новом свете. Оставив неизменную красную накидку, теперь она свисала с плеч на манер плаща, княгиня облачилась в черный брючный костюм свободного кроя, перетянув талию широким кожным поясом. На поясе красовалась великолепная шпага, вычурная, но функциональная гарда, крупный красный камень в навершии и простые ножны все того же черного колера. Кожаная оплётка рукояти казалась потёртой. Клинок явно боевой и явно непростой. Много в абордажной свалке шпагой не навоюешь, если она не зачарована соответствующим образом. На металл вообще заклятия ложатся плохо, и зачарованный клинок, даже такой узкий, стоит дорого. Что там полосы бронзы и серебра? Всё равно, просто ради красоты такую вещь заказывать не будешь. Не хватает только треуголки или банданы, что там носят пираты, восхищенно подумал Сашка. Несмотря на службу во флоте пиратов, штурман продолжал представлять исключительно по театральным постановкам и популярным романам. Сейчас бал превосходно вписывалась в образ. Замечательно выглядит и Марина. Берг тоже принарядилась и прихватила с собой любимую свинорезку ради официального случая. Но поскольку она таскала с собой тесак по поводу и без повода, оружие при ней не производило такого эффекта. «Аж ностальгия берет!» Княгиня только кивнула. «Альзош, неля, аля! Чего тянуть кота за...» «Хвост!» — зычно скомандовала новорожденная. «Катя, ты скоро там?» «Уже иду!» — Катерина на ходу вытерла руки фартуком. «Все, я с вами!» «Ну, за здоровье именинницы!» Неизвестно, когда успевший просочиться к столу домовой уже ловко распечатывал бутылку стеты. «Вздрогнем!» И они вздрогнули. Самогон стеты приспокойно горел. Сашке в рубку тоже передали рюмку. Праздник выдался на славу. После долгих недель напряженных маневров и неожиданных приключений в колонии экипаж впервые позволил себе расслабиться. Из люка доносились веселые голоса, именинницу поздравляли с «Опять восемнадцать! А разве у женщины бывает другой возраст?» Раскрасневшуюся Берг дружно уломали сыграть на губной гармонике, а чуть позже княгиня принесла арфу, и они дуэтом выдали такое, что хлопки и выкрики «Браво!» не смолкали еще добрых полминуты. Никто из молодежи не подумал бы, что арфа с губной гармоникой могут звучать вдвоем так гармонично. Но капитан и казначей как-то навострились. Наконец княгиня явилась в рубку и нетерпящим возражений голосом велела Сашке убираться из кресла и дать капитану отдохнуть от слишком шумного веселья. Сашка ничуть не огорчился, хотя в штурманском кресле ему дремалось как нигде на корабле, и отправился дегустировать десерт. «Вы, Людмила Иосифовна, настоящий талант!» Убежденно жестикулируя куском торта собственного изготовления, возбужденно доказывала старпому Катерина. «И Марина Фёдоровна тоже. Ой, вы бы и на профессиональной сцене аплодисменты срывали, даже не сомневайтесь». «Выступала я и профессионально», улыбаясь, как сытый крокодил, произнесла людоедка. «Что там? Жизнь — штука длинная. Много разного происходит. И аплодисменты были. Но это так, для поддержания штанов». «А может, не так уж это и дико, своя музыкальная группа?» Негромко, скорее, себе самой проговорила Белка. Не то чтобы она много выпила, но общая атмосфера расслабленного веселья повлияла и на нее. Так совпало, что в этот момент остальные голоса стихли, и пилота услышали все. Белла попыталась сделать вид, будто она совершенно тут ни при чем. «Ваще!» Бурное обсуждение немедленно набрало силу и помчалось, как тайфун, сшибая барьеры здравого смысла. Сашка, Сандра, Екатерина наперебой начали спорить о возможностях и репертуаре, о качестве исполнения и вокалистах, приводили примеры популярных и классических коллективов. Белку хлопали по плечу, заставили подняться и выпили за ее немеркнущий интеллект и гениальные идеи вообще. Совсем решено было организовать собственную группу и выступать вооруженными до зубов с кельтскими народными мелодиями, но тут-то общее веселье затихло, и все разбрелись спать, а Сашка пошел сменить все-таки княгиню. Белобрысов пялился в эфир за иллюминаторами, улыбался, думал о том, какие в сущности вокруг хорошие люди, и как ему повезло в жизни, ну и что, что он никогда не станет адмиралом флота, Всё равно он никогда особенно не хотел. И не заметил, как задремал. Проснулся он ровно за десять секунд до того, как по водной глади радара пронеслась одинокая волна. «Белобрыскин, точно был сигнал? Ты ничего не путаешь?» «Говорю тебе, волна прошла. Очень слабая, но отчётливая. И откуда?» «Вон оттуда. Между пятью и шестью румбами по левому борту». и один румб по палубе. Сандра прищелкнула языком. Ты бы еще весь горизонт задал. Ну извини, точнее никак сигнал не повторился. Может, флюктуация какая? В штилевой зоне? Согласна, фигню спорола. Зовем капитана? Уже, сейчас она подойдет. И действительно, Бал поднялась в рубку буквально тут же, как будто специально подогнала свое появление к реплике штурмана. Услышав изложение инцидента в казенных фразах, капитан задумалась, а потом спросила, какими средствами проводилась попытка магического поиска. «Я использовал стандартный лоцман», — ответил Сашка. «В сфере действия ничего материального. Отклик не вернулся». Бал чуть приподняла брови. «Всем известно, что в эфире поисковики работают не слишком далеко». Потом помедлило немного. Белый палец, загнутый ястребиным когтем, постучал по краю чаши. и предложила. «Госпожа Кормчий, а почему бы не попробовать вам?» «Мне?» — изумилась Сандра. «То есть, есть капитан? Но я не знаю всех этих навигаторских фишек». «И тем не менее, в самом простом исполнении, только на отражении от материи, без направления, Александр вам поможет». Сашка и впрямь помог. После нескольких неудачных попыток Сандра провела ритуал довольно уверенно. Ей даже понравилось такая... Щекотка изнутри. Немного непривычная. Ей никогда не приходило в голову в эфире колдовать наружу корабля. Но приятная. По радару из центра чашки к бортикам побежала круговая волна импульса. «Ух ты!» — восхитился Белобрысов. «А у тебя почти не затухает!» «Как это ты так?» «Веришь? Мне самой любопытно зла... Александр!» Откликнулась та, и они вопросительно посмотрели на княгиню. Та сделала вид, что не заметила взглядов. А через три с четвертью минуты получили отклик, такую же волну, какую наблюдал на вахте Сашка. «Это уже интереснее», — признала Бал и вызвала Беллу на мостик. Пройдя по штелевой зоне, еще дважды применив поисковое заклятие, И, выполнив триангуляцию, экипаж Блика смог установить местонахождение загадочного объекта, следы активности которого наблюдал старший штурман. «Здоров», — протянул Сашка, рассматривая чужой корабль в ходовой иллюминатор рубки. «Не суперкласс, но в пушку точно не влезет. Регистрирую фоновую магическую активность. Двигатели не работают». Это означало, что работают корабельные кристаллы, по крайней мере, их часть, а то корабль давно вышибла в открытый космос. «Объект в дрейфе», — добавила Катерина. «Внешних сигналов нет. На коммуникационные и световые сигналы не отвечает». «Пилот, сблизиться до расстояния один кабельтов», — скомандовала бал. Белка провела манёвр, и теперь борт корабля стал виден предельно чётко. «Транспорт? Танкер или сухогруз?» неподвижно висел в штилевой зоне. Он не казался не особо потрепанным, не особо новым. Явных повреждений они тоже не заметили. «Голландец?» «Голландцами называют корабли, оставленные экипажем в результате аварии», спросил Сашка как будто себе под нос. Ему никто не ответил. «Ясное дело, невозможно понять, голландец или не голландец, пока не достанешь бортовой журнал». «Но если и впрямь голландец, И если никто в агентстве Ллойда эту посудину не хватится, значит его можно продать. Даже если и на одни запчасти, всё равно с такого гиганта экипажу Блика достанется хорошая доля прибыли. Блик подошёл слегка под углом к палубе потеряшки, и стало отчётливо видно, что створки переднего грузового люка распахнуты в эфир. «Значит, не чума», — пробормотала Белка. «Или...» «Капитан...» «А может быть такая эпидемия, чтобы экипаж сошёл с ума и выпрыгнул в эфир?» «Тогда бы мы их здесь и нашли. Течения нет». «Нет, пилот. Уже ясно, что болезнь тут ни при чём». На борту ближе к носу белели номер и название. пи э э о присцила Сашка немедленно полез в монументальную опись, что обреталась в шкафчике в рубке. страницы за долгую жизнь справочника подклеивали столько раз, что оригинальной бумаги в нем практически не осталось. Найти там какой-то корабль для него было делом мучительным. А уж если речь шла о приват-фрахт-шиф, то бишь частном грузовом судне, эти вообще не всегда регистрировались. Через две минуты он убедился, что под соответствующим названием и номером значится английский почтовый шлюп «Присцилла». Турецкий линкор, Странноватая имечка для турков. И... И все. Никакого сухогруза. О, это же Алавать? Неуверенно спросила Катерина, которую одолевали похожие мысли. Тогда должно быть н о Новая Алавать же, разъяснил Сашка. Но ведь только старые колонии сокращаются до одной буквы. Какая еще старая колония начинается на О? Белобрысов ответить не успел. «Корабль в списке пропавших без вести, захваченных, угнанных или потерянных не числится», произнесла княгиня, захлопывая толстую тетрадку в кожаном переплёте. «А реестр у меня почти самый новый, как раз Салавати. Пилот и старший штурман. Рассчитать манёвр стыковки». «Есть!» — сказал Сашка. «Да, капитан», — сказала Катерина. «Но, прошу прощения, возможно, безопаснее воспользоваться шлюпкой? Вы можете поручиться, что экипаж танкера проведёт шлюзование?» Спокойно поинтересовалась Бал. «Или, может быть, знаете их ритуалы?» Катерина покраснела. «Корабль частный, видно, принадлежит крупной корпорации. Это значит, что ритуалы шлюзования у него уникальные, и знают их всего несколько человек. Капитан корабля, старпом, шлюзовой мастер, на таком большом корабле наверняка есть отдельный, да еще пара клерков среднего звена в компании владелицы. Бал. Тем временем продолжала, не обращая внимания на замешательство Катерины. «Стыковка у причального сайта номер два. Приготовиться к выполнению манёвра. Штурман. Общий сбор экипажа в рубке. Выполняйте!»